Глава девятая. Звонок будильника и опять надо вставать, так и не выспавшись. На часах два часа дня. Я спала всего пять часов. Как мало, но большего позволить себе не могу. Надо закончить две курсовые и один доклад. Оплату за эти работы я уже получила авансом и успела их потратить. Встаю с постели и невольно смотрю на прикроватную тумбочку. На ней красуется корзина красных роз. Знаю, что от Руслана, хотя лично он мне их не дарил. Они стояли у моего кабинета. Открыв дверь, я наткнулась на эту красоту посреди коридора. Пройти мимо не смогла. Шикарные цветы. Для меня. Уже второй букет от него. Для меня. Тормози на поворотах, Лиза. Это не то, о чем ты тайно даже от себя мечтаешь. Заставляю себя отвести взгляд от букета и иду прямиком в душ. А в душ надо идти мимо кухни. А там стоит букет белых роз. Зря я привезла их домой. Невозможно смотреть на цветы и не вспоминать при этом дарителя. Очень очаровательного и чертовски сексуального дарителя. Покончив с утренними процедурами, я направляюсь к брату. Вань! Кушать будешь? Заглядываю в его комнату. Попозже, увлеченно отвечает парень. Доделать да надо. Смотрю через его плечо на экран компьютера. Действительно, получается очень красиво и профессионально. Чувства гордости и сестринской любви меня переполняют. Я невольно сжимаю его плечи и целую в макушку. Уже несколько дней наблюдаю за ним и замечаю разительные перемены в поведении, во взгляде. Он увлечен настолько что перестал хмуриться, снова улыбается, как раньше. После потери родителей и способности ходить своими ногами, он стал другим, замкнутым, раздражительным и скрытным. Сейчас же я вижу, как он вновь возвращается к жизни. Он чувствует свою нужность другим. Он видит цель и идет к ней. И я очень рада за него. Сама я не смогла его вытянуть из этого болота. «Хорошо, я буду в своей комнате. Если что, зови». «Лиза!» — слышу я вопрос в спину, когда была уже в дверях. «Что, Вань? У тебя появился мужчина?» Он разворачивается на своем кресле и смотрит прямо в глаза. «С чего ты взял?» «По всему дому цветы стоят». «Что это?» «Если не...» «Эти цветы не от моего мужчины. Я присаживаюсь на край его кровати. Точнее, у меня нет мужчины. Я одна». «Ты сама их купила?» тихо спрашивает он. Он что решил, что я настолько свихнулась от одиночества, что сама себе цветы покупаю? Нет, это мой начальник подарил. Ваня приподнимает брови, и я спешу его разочаровать. Я выручила его в одном деле. Лучше бы деньгами отдал, сухо говорит он. Наверное, смущенно отвечаю я. Хотя мне, как женщине, намного приятнее получить букет, нежели конверт с деньгами. «Странно. Я думал, что мужчины дарят девушкам цветы, когда они им нравятся. Ты уверена, что он не интересуется тобой?» «Уверена. На сто процентов». Тяжело вздохнув, произношу я. Брат бросил на меня суровый взгляд, но больше ни о чем спрашивать не стал. «Ну ладно, Лиза, иди уже. Не отвлекай». Четыре часа пролетело как несколько минут, но три работы закончены, и это не может не радовать. Желудок предательски урчит, требуя хотя бы чашечку кофе. Захожу в комнату к брату и застаю его мирно спящим. На тумбочке тарелка с бутербродами и кружка недопитого чая. Тихо, стараясь не шуметь, забираю посуду и уношу на кухню. Перемываю и расставляю все в шкаф. Варю кофе для себя. Присаживаюсь за стол. За окном уже ночь, и я не могу найти себе место. Хочу работать. И зачем мне выходной? Все равно не усну. Безумно хочется позвонить в клуб и спросить, как дела. Может, помощь нужна? Кручу в руках телефон и смотрю на номер Руслана. Именно ему хочется позвонить. Так и не набравшись храбрости, откладываю аппарат в сторону. Возвращаюсь в спальню, нахожу по телевизору знаменитый турецкий сериал и включаю первую серию. На ночь должно хватить. Не ожидала, но сюжет картины меня заворажил настолько, что я с трудом от признания в любви главных героев отвлекаюсь на сообщение в приложении. Открываю и вижу фото букета орхидей. И по обстановке я понимаю, что он стоит в моем кабинете. Лиза, что это? Кузьма, благодарность от Геннадия. Лиза, он приходил, Руслан его видел? Кузьма, да, да и да. Отвечаю на следующий твой вопрос. Он был зол. Сергей просто читает мои мысли. Лиза, мне светит выговор, Кузьма. Тебе светит дополнительный выходной. Лиза, вопрос, вопрос, вопрос. Ответить Сергей не успел. На экране высветилось имя босса. Досчитала до пяти и ответила на звонок. Слушаю, Руслан Дамирович. Не в клубе можно хотя бы без отчества? От твоего Дамировича вздернуться хочется. Он зол, и это плохо. Хорошо, Руслан. Вы что-то хотели? Хотел. Узнал про вчерашнюю ситуацию в баре. В общем, выговор тебе за самодеятельность по поводу проводов до такси и благодарность за то, что мой клуб все еще функционирует после визита Гейнса. В общем, по итогу ноль. Выговор и благодарность. По итогу, дополнительный выходной, — нервно говорит он. С чего такая щедрость? Нагло копирую его манеру разговора. Не нарывайся, Елизавета. Сказал выходной, значит, выходной. Мы оба молчим в трубку, и никто не решается окончить или продолжить разговор. Но, черт, так комфортно в этой тишине. Руслан, тихо произношу я, смотря на букет в корзине. Что? Уже спокойно и тихо спрашивает мужчина. «Спасибо за цветы». «Ничего личного. Всего лишь благодарность за работу». И повесил трубку. «Я же, в свою очередь, не спешу нажать на кнопку отбоя, слушаю гудки и прокручиваю в голове его последнюю фразу. Ничего личного. Я так и поняла».